В этих мирных словах была угроза для Андрея, для его жизни, как в добрых словах врача «Сделаем-ка мы вам, молодой человек, реакцию вас, Эрмана». «Что выйдет?» — хотел спросить Андрей, но не посмел. К счастью, его повели прямиком через зал, но он, увидев Лидочку, не стал кричать. Матросы могут передумать и забрать ее тоже, а забрав, заглянуть в чемодан... Хотя шли они тихо и не скоро молчали, толпа шкуры, чувствуя опасность, исходящую от матросов, и не желая заразиться приближением к Андрею, разваливалась, стаяла вокруг, и в ней образовались прогалины. В какое-то мгновение никого между ними не оказалось. Лидочка поглядела в ту сторону и сразу поняла, что Андрюша арестован. Она ринулась было к нему, но Андрей перехватил ее испуганный взгляд и прижал палец к губам. К счастью, никто из матросов не заметил этого жеста. Лидочка замерла, чуть присев и, дотронувшись пальцами до ручки чемодана, словно поняла, как важно, чтобы чемодан со всеми бумагами отчима не попал в руки матросам. Когда они прошли мимо, Лидочка подхватила чемодан и пошла следом, не приближаясь, чтобы никто не разгадал ее связи с Андреем. Она видела, как Андрея затолкнули в комнату, на двери которой была пришпилена бумажка. «Военный комендант». Эта дверь как раз распахнулась, и оттуда, покачиваясь, вышел пьяный матрос с большим револьвером в руке. Он остановился в дверях, и матросы, приведшие Андрея, стали просить его посторониться, но тот не хотел подчиниться, и произошла задержка. Андрея все же протолкнули внутрь, и Ледочка встала так, чтобы видеть дверь в комендатуру, уговаривая себя, что сейчас они разберутся и отпустят Андрюшу, иначе она совершенно не представляет, что ей делать в этом сумасшедшем городе. Дверь то и дело открывалась, и туда входили люди, а другие выходили сопровождаемые клубами голубого дыма, словно в той комнате был пожар. Выходило людей меньше, чем входило, потому что, по примеру матросов, приведших Андрея, другие матросы заводили в комнату, показавшихся им подозрительными людей. Лидочка подождала минут десять, полагая, что Андрюшу там допрашивают, но на самом деле... Андрей вместе с другими задержанными стоял в углу душной накуренной комнаты перед пустым, заваленным исписанными бумагами столом и ждал кого-то, должного решить его судьбу. Между тем в комнату вводили все новых задержанных, и стало совсем тесно. Часто раздавался вопрос «А он где?» Спрашивали о человеке, который должен был все решить. Но он не появлялся. И в конце концов один из матросов, взяв на себя ответственность, крикнул «Перевози их в тюрьму! Чего здесь держать? Потом разберемся!» «Хе! Зачем в тюрьму? На то она поближе будет!» «На гаупвахте и так набита, а тюрьма еще не полная!» Все засмеялись, почему-то показалось смешным, что тюрьма еще не полная Так толпой... Не слушая возражений, слившихся в общий беспомощный гул, к которому Андрей не стал присоединять своего голоса, задержанных погнали через зал к выходу из вокзала. Андрей вытягивал голову, чтобы рассмотреть Лидочку и дать ей знак, но он смотрел туда, где оставил Лидочку сторожить чемодан, тогда как она ожидала его у дверей к коменданту и оказалась на какие-то секунды сзади. Пока она пробивалась сквозь толпу, чтобы догнать задержанных, Андрей отчаялся ее увидеть, и потому решился на необдуманный и роковой для себя шаг. Он сообразил, что только сейчас, пока они идут по вокзалу, у него есть возможность нырнуть в поток времени хотя бы на день. Исчезнуть его даже никто не хватится. Но действовать надо было быстро, и потому Андрей, сочтя, что никто на него не смотрит, полез в карман и извлек портсигар. Но в тот момент... За ним следили два человека. Лида, которая бежала близко, почти рядом, мысленно уговаривая Андрея посмотреть на нее, но не решаясь его окликнуть, чтобы не сделать хуже. И матрос, который вел задержанных и, оказавшись всего в двух шагах сзади Андрея, увидел, что студент, одетый по-летнему, в одной тужурке лезет во внутренний ее карман и вытаскивает пистолет». Угол серебряного портсигара, зажатого в руки Андрея, показался ему рукояткой пистолета. Матрос не стал рассуждать. Испугавшись, что студент начнет стрельбу, он прыгнул вперед и, схватив Андрея за руку, рванул на себя так, что, не ожидавший нападения, Андрей чуть не упал и выпустил портсигар из руки. Лидочка ахнула. Ей показалось, что портсигар сейчас разобьется, она ринулась вперед, чтобы подобрать его. Но матрос оказался куда проворнее. Он оттолкнул Лидочку, не поглядев на нее, схватил портсигар и только тут сообразил, в чем дело. Он туповато улыбнулся и доверчиво сказал Андрею. А я думал, пушка. Пошли, пошли, не отставай, крикнул другой матрос, который замыкал процессию. Толпа цыган. Неожиданно вклинилась между Лидочкой и Андреем, и тут Андрей увидел Лиду. «Все в порядке!» — крикнул он. «Это недоразумение!» Он мысленно заготовил эти слова для Лидочки и произнес их, хотя, конечно же, в тот момент страх потерять портсигар, палочку-выручалочку, охватил его остро и больно. Лидочка кивала, слушая, но смотрела на матроса. «Отдайте, пожалуйста», — сказал Андрей матросу хе <смех> Что с улаза упала? Слыхал такое?» – осклабился матрос. Андрей навсегда запомнил его улыбку и золотые коронки во весь сверкающий рот. Лица не запомнил, а запомнил улыбку. «Пошел, пошел! Че разговорился? Андрей толкнули в спину дулом карабина, и он, чтобы не потерять равновесие, вынужден был пойти вперед. Он оглядывался, теперь уже не за портсигара, чтобы увидеть Лидочку, потому что вдруг понял, что, потеряв портсигар, стал самым обыкновенным человеком, которого могут убить, и вернее всего, скоро убьют. И он больше никогда не увидит Лидочку. На площади перед вокзалом, заранее подогнанная туда, стояла длинная черная тюремная фура. Арестованных быстро, с криками, чтобы не задерживались, Толкая, ругаясь, погнали через площадь. Лидочка бежала за арестантами. Андрей помахал ей и крикнул «Не бойся, я вернусь!». В тюремной фуре было тесно. Туда набилось человек двадцать. Стояли, держась друг за друга и за стены. В фуре пахло блевотиной мочой. Было душно. Фура дернулась и нехотя покатилась по мостовой. Внутри было темно, и люди молчали, они старались сохранить равновесие. Путешествие было недолгим, но Андрей очень устал. Потом фура остановилась, задняя дверь раскрылась. Андрей сразу догадался, что они находятся в тюремном дворе. Снаружи стояли несколько матросов и тюремные стражники в серых, плохо сшитых мундирах. «Руки назад! Выходи по одному!» «Закричал матрос. Матросы и тюремные надзиратели, не скрывавшие недовольства прибытием арестованных, выстроились в два ряда, пропуская задержанных. В стороне какой-то чин, видно, начальник тюрьмы, собачился с молодым телеграфистом в шинели. Он отказывался принять заключенных, а человек в шинели угрожал ему именем революции». В ожидании конца спора заключенные остановились, стараясь не дотрагиваться друг до друга, как будто каждый подозревал соседов за разной болезни и надеялся, что начальник тюрьмы окажется победителем, а матросы будут вынуждены отпустить их по домам. Но человек в студенческой шинели нашел неотразимый аргумент, который подействовал даже на привыкшего ко всему начальника тюрьмы. «Тогда мы их прямо тут расстреляем». «Почему?» Но не вести же их назад Этот революционер и подчиненные ему матросы были настолько серьезны Что начальник тюрьмы махнул рукой и велел старшему надзирателю Принимай партию Андрея провели в низкое серыми захватанными стенами и решетками на окне помещения Где за столом сидел писарь крысиного облика А посреди комнаты стояли три надзирателя, которым было скучно и которые спешили оформить новую партию заключенных. Они быстро и равнодушно обыскивали людей. Когда очередь дошла до Андрея, надзиратель провел руками по бокам, по бедрам и между ног, вытащил из карманов все мелочи, высыпал их на стол и, не найдя ничего подозрительного, сыпал в мешочек. «Когда будете покидать тюрьму?» — сказал писарь Крисиного Вида. Получите назад все по описи. Если что, то отдадим родственникам. Так что не волнуйтесь. Я не волнуюсь, сказал Андрей. И успокоился. Он понял, что если бы пришел сюда с портсигаром, его бы все равно отобрали.